Глава 28. Когда Окс вошёл в церковь заблудших душ, то сразу почувствовал ни с чем не сравнимый запах работавшего печатного станка. В редких случаях, когда Бенкрофт не рыскал по помещениям газеты в поисках жертвы, Уфолк спускался в цех к Мэнни и расковыривал с ним косячок. Но сейчас настроения заниматься подобным было встом не было, поэтому Окс направился на второй этаж, по привычке перепрыгнув через сломанную ступеньку. Пока он поднимался, сумка колотила по бедру, а сверху доносился громкий голос Грейс. Она, похоже, разговаривала по телефону. Прошу прощения, сэр, но газета не несёт ответственности за продукцию, рекламу, которую мы размещаем. Обратитесь напрямую к производителю. Войдя в приёмную Окс, увидел, как беседовавшая по гарнитуре Грейс яростно натирает тряпкой поверхность стойки. примечательную тем, что являлась единственной деталью обстановки, которая выглядела чистой. Пару месяцев назад он совершил непростительную ошибку, поставив туда пакет с индийской едой на вынос, и в результате оказался на 2 недели демонстративно исключён из обеденного заказа. Сегодня на обычно пустой стойке красовался огромный букет в вазе. Окс не особенно хорошо разбирался в цветах, Но мог сказать, что они были разных размеров и оттенков, а ещё приятно пахли. Грей подняла голову и улыбнулась вошедшему журналисту, но уже через мгновение нахмурилась и вновь обратилась к невидимому собеседнику. Что вы сделали? Полагаю, дизайн действительно не предусматривает, чтобы помещать изделия туда, вздохнула она. Окс остановился перед стойкой. Благоразумно не опирайся на только что отполированную поверхность. Свой урок он усвоил. Не обязательно указывать в инструкции, что так поступать не следует. Помилуй меня, Господь, и все святые на небесах. Некоторые вещи просто нужно знать без дополнительных пояснений, раздражённо воскликнула Грейс, и в её глазах полыхнул гнев. А теперь послушайте меня внимательно. Она посмотрела на Окса, сняла гарнитуру и швырнула её на стол. Повесил трубку, представляешь? Каков грубиян. Его производители должны получить повестку в суд за некачественное воспитание. "Откуда это?" спросил Окс, кивнув на букет. "Не знаю, но в записке есть подпись от тайного поклонника просиала Грейс. Кажется, нашей Ханне удалось привлечь внимание того полицейского, который ведёт расследование по делу Саймона", едва слышно уточнил Окс. О, дорогой, прости, пробормотала Грейс, становясь серьёзной, после чего наклонилась вперёд и заглянула ему в глаза. Ты только что встречался с матушкой несчастного мальчика? Получив в ответ кивок, она сочувственно спросила: "И как она держится? Неслишком хорошо?" Тяжело вздохнул Окс. "В смысле, я и не ожидал, что она в порядке, но понимаю, насколько это нелегко". Грейс потрепала его по руке. Наверняка бедняжке было приятно увидеть тебя. Честно говоря, не уверен, что она даже заметила моё присутствие. Там находились подруги, но мать Саймона просто сидела на диване и молча смотрела в пол. Ужасно грустно. Сын был её единственной отрадой. Даже не представляю, каково приходится несчастной женщине, прошептала Грейс и молитвенно сложила руки, сопроводив движение перезвоном браслетов. Кстати, хотел кое-что спросить, нерешительно начал Окс. Ты же религиозная или типа того? Да. Хорошо. Он замялся, подбирая верные слова. Я-то сам никогда в эту фигню не верил, в смысле, не хочу тебя обидеть и всё такое, но просто не моя тема, понимаешь? Ты же знаешь, что я тебя не осуждаю. Окс кивнул, хотя сомневался в этом. Несмотря на его любовь к Грейс Её любимым занятием было как раз осуждать людей. Она постоянно отпускала комментарии по любому поводу, когда пролистывала журналы. Хотя справедливости ради стоило заметить, что их религиозная и набожная Грейс и слова не сказала, узнав, что Окс гей. Всё ограничилось тем, что вместо советов найти себе приличную женщину, она начала советовать найти приличного мужчину. Брошюра с приглашением посетить службу, кстати, Она давать не переставала. Видимо, новая реформаторская церковь в Манчестере отличалась весьма либеральными взглядами. Просто продолжил Окс. Ну интересно, веришь ли ты в рай, а ты прочую свистопляску. Верю, кивнула Грейс. Поэтому стараюсь не грешить, чтобы попасть на небеса, где меня терпеливо дожидаются покойные мужья. Ясно, проговорил Окс. даже не желая представлять, как эти четверо планируют разбираться между собой. Так вот, вопрос в чём: если прямо конкретно накосячишь, в рай уже не попасть, верняк? Или всё-таки можно типа хоть как-то загладить вину? Ну, протянула Грейс, и её глаза вспыхнули угрожающим энтузиазмом. Окс обречённо вздохнул про себя от осознания, что теперь будет получать брошюры ещё чаще. Господь милосердный отмывает души истинно раскаявшихся от всех грехов. Конечно, кивнул Окс, не особенно впрочем убеждённый. А почему ты об этом спросил? уточнила Грейстоном, который моментально переключился с проповеднического на подозрительный. Что ты натворил? Признавайся. Ну, замялся Окс, смущённо потирая затылок. Помнишь, Бенкрофт велел мне типа вроде как выяснить, что случилось с Фотиком Саймона. Да. Короче, мама порнишки находилась совсем в отключке. Не было смысла спрашивать что-то у бедняжки. Что ты натворил, Окс? спросила Грейс и подозрительно прищурилась. Дай мне пару секунд, я сейчас всё выложу, скинул ладони он. Короче, я и помню всё это исключительно в интересах расследования по делу Саймона. Влады? Он же был моим друганом. Поэтому спросил как-то совет по поводу оборудования. Ну, типа про бэкапы и всё такое. Я помог настроить сброс фоток в облако по вай-фаю. Говорю ж, кореша мы были настоящие. Парень мне даже одолжил 1000 фунтов. Окс, опасным тоном протянула Грейс, её лицо потемнело, а глаза метали молнии. Которые я обязательно верну его маме с процентами, торопливо заверил Уфолок, осознав, что ляпнул лишнее. Само собой, вот только чутка подзаработаю. Я не хочу вести поразительный образ жизни. Он потёр ладонью лицо, начиная жалеть, что вообще затеял этот разговор. Ты имеешь в виду паразитический? Ну да. Короче, пошёл я наверх до сортира, вроде как, а сам заглянул в комнату Саймона, чтобы поискать фотик. Так, а дальше? Вот только не было там его. Но помнишь, я говорил, как помог настроить оборудование парню? Значит, все снимки должны сливаться в сеть. К чему ты клонишь, Окс? Да я как раз и пытаюсь объяснить. Фотографии забэкаплены в облако, а ну и потом нельзя же доверять никому. Все крупные корпорации в кармане у Окс прервала конспиролога Грейс, не желая углубляться в эту тему. Ну так вот, в общем, тогда-то я и сделал кое-что плохое. Хотя, может, и не очень плохое. Окс, как бы там ни было, у меня имелись на то веские причины. Ну вроде как выяснить, что случилось с бедным парнишкой, понимаешь? Помоги мне, Боже, если ты сейчас же не перейдёшь к сути. Я типа временно позаимствовал жёсткий диск Саймона, тихо признался Окс, вытаскивая из сумки чёрный предмет размером с книгу в бумажной обложке. Но я непременно всё верну. Ты поступил ужасно глупо, вынесла вердикт Грейс, скрестив руки на груди. Да сам знаю, ну запаниковал я Ты должен вернуть его на место. Да без базара, оживлённо закивал Окс. Даже не сомневайся. Только прикол в том, что дело-то уже сделано, он пожал плечами. Почему бы и не позырить пока на фотки?